Глава девятая. Снова сидя на крыше, и любуюсь закатом, я замечаю, как на улицу сворачивает незнакомая машина и останавливается перед домом Тайра. Я перевожу взгляд с необыкновенной красоты вечернего солнца на женщину, которая вылезает из внедорожника. Подружка, бывшая. С такого расстояния я вижу только, что она худая, тонкая и гибкая, как тростинка, и что у нее тёмно-каштановые волосы. Она направляется к двери, но не успевает дойти до крыльца, как дверь распахивается, и ей навстречу, распахнув объятия, выбегает Форест. Мамочка! Вот и ответ на мой вопрос. Она садится на корточке, обнимает мальчика и крепко прижимает к себе. Он отпускает ее и мчится обратно в дом, зовет отца. Я наблюдаю, как она в нерешительности стоит на улице, и вскоре появляется Тайер. Он босой, в шортах и простой хлопчатобумажной футболке. Он ставит на землю у своих ног маленькую сумку и скрещивает руки на груди. Он что-то говорит своей бывшей, его губы быстро шевелятся, а затем снова появляется Форест с плюшевым мишкой под мышкой. Мишка каштановый, с красной ленточкой на шее. Взрослые разговаривают в течение нескольких минут, и если судить по языку их жестов и телодвижений, они слегка разгорячены. Наконец, она берет Фореста за руку и ведет его к своей машине, припаркованной у обочины. Тайер следует за ними с сумкой и кладет ее в багажник. Присев на корточке, он обнимает заплаканного Фореста и помогает ему забраться в машину. Потом захлопывает дверцу, поворачивается к своей бывшей, и они обмениваются еще парой фраз. Он возвращается к дому по дорожке, останавливается, машет Фореста, и автомобиль отъезжает. «Пока, пап!» Форест кричит в окно и машет маленькой ручкой. «Люблю тебя!» «Люблю тебя, приятель!» Кричит в ответ Тайр и смотрит вслед машине. Когда она скрывается из вида, он печально опускает голову и плечи, потом разворачивается, чтобы вернуться в дом, но останавливается и скидывает голову. Его глаза встречаются с моими, и мое сердце подпрыгивает от того, что меня застукали. Он пристально смотрит на меня, а потом заходит на наш двор. «Что ты там делаешь, салим Его руки скользят в карманы, и он раскачивается на босых пятках. «Любовалась закатом». «Любовалась», — повторяет он. «Что же тебя отвлекло?» «Мой сосед». Он смотрит налево, где находится его дом, и поджимает губы. «Вы ссорились?» Его губы судорожно дергаются. «Как думаешь, почему мы развелись?» Я пожимаю плечами, обхватываю ноги руками и кладу подбородок на колени. «Не смогли решить, какие кексы вкуснее?» Широкая улыбка растягивает его губы, и я чувствую, что одержала своего рода победу. Да, обычно именно это — создает или разрушает брак. Разные мнения по поводу вкуса кекса. Никогда не знаешь. Хм. Мочетон и склоняет голову на бок. Ты там часто зависаешь? Да. Почему? Вопрос задан низким протяжным тоном. Потому что нравится. А твоя мама разрешает? «Я подавляю желание закатить глаза. Я знаю, что это будет выглядеть незрело и никак не поможет мне выиграть спор. Мне 18. и ты живешь с мамой», — уточняет он. «Я это не нравится. Признаю я, полагая, что он не успокоится, пока я не расскажу ему больше. Но здесь я свободна». «Боже, из моих уст это звучит так глупо, но именно это я и чувствую». «Свободна, как птица». «Мне стоит беспокоиться о том, что ты попытаешься взлететь с крыши?» «Нет». «Вот и славно». Он смотрит на свой дом и делает шаг назад. «Можете пользоваться бассейном в любое время, когда захотите. Ты и твоя сестра». «Ты знаком с моей сестрой?» Он приостанавливает свое отступление, его лицо морщится. «Да». «Ты как-то странно об этом говоришь, замечаю я». Он проводит рукой по заросшей щетиной челюсти. Она кричала на меня через забор, когда я пропалывал клумбы. О, Господи, Джорджия могла наговорить ему все, что угодно. Что она сказала? Сначала она сказала, что у меня классная задница, а потом спросила, свободен ли я. Типичная Джорджия. Я пытаюсь не рассмеяться. У нее есть парень. Он выгибает бровь. Пытаешься меня предупредить? «Я бледнею, понимая, что это так и есть, потому что мысль о том, что Тайр и моя сестра вместе, мне не нравится. Ни капельки!» «Нет», — говорю я, но без особой уверенности. Я вдруг чувствую, что я встревожена, измотана, смущена. Взгляд Тайера опускается на нашу подъездную дорожку, потом на его басы и пальцы. Насчет няни?» «Да». Я хватаюсь за соломинку, за шанс сменить тему и отвлечься от мысли о том, почему меня, собственно говоря, беспокоит, что моя сестра флиртует с Тайером. «Тебе интересно?» «До тех пор, пока это не помешает моей работе в бурном прошлом». Он кивает, как будто именно это я ожидал услышать. «Мы что-нибудь придумаем». Не дожидаясь ответа, он поворачивается ко мне спиной и возвращается в свой дом, ни разу не оглянувшись.